Об авторе. Герт Мак. Нидерландский журналист историк, родился в 1946 году. По образованию юрист и социолог. Много лет работал редактором и корреспондентом ведущих печатных и электронных изданий: еженедельника De Graene Amsterdammer, ежедневной газеты Handelblad. и телевизионной и радиовещательной компании VAPO. Первая книга Мака Амстердамская мечта Amsterdam Dream была посвящена проблемам города и вышла в свет в 1985 году. С тех пор им написано почти два десятка книг. Блестящий стиль опытного журналиста, глубокое знание и понимание истории своей страны сделали его имя невероятно популярным, настоящую славу. Ему принесли книги Амстердам. Краткая история города, 1992 год. Век моего отца, 1999 год. В Европе, 2004 год. Их тиражи достигли нескольких сотен тысяч экземпляров. Нидерландские школьники изучают прошлое своей страны по учебнику, написанному Гертом Маком с авторством с двумя другими историками. Книги Герта Мака переведены на десятки языков мира, а сам автор удостоен многих национальных и зарубежных литературных премий, в том числе Heriot Roland Host Prize, НС Public Prize дважды, Leipzig Бьюшприс, город Амстердам наградил своего историографа престижной EG Award. Мак дважды удостаивался на родине почетного звания истории года, а во Франции его наградили орденом Почетного легиона за личный вклад в процесс общеевропейского единства. Подробнее об авторе можно узнать на его сайте. www.gertmark.nl На русский язык книги Герта Мака до сих пор не переводились. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.